и удивилась, увидев, что оно вдруг подмигнуло ей правым глазом. Она решила, что ей почудилось, ведь чучело никогда не мигают в Канзасе, но фигура закивала головой самым дружеским видом. Элли испугалась, а храбрый татушка с лаем набросился на изгородь, за который был шест с чучелом. «Спокойной ночи!» — сказала чучело немного хриплым голосом. «Простите, я хотела сказать «добрый день!»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 «Этот парень будет честно пугать ворон», — сказал фермер. «Знаешь что? Назови его Страшилой», — посоветовал гость, и хозяин согласился. Дети фермера весело закричали. «Страшила, страшила, пугай ворон!» Меня отнесли на поле, проткнули шестом и оставили одного. Было скучно висеть, но слезть я не мог. Вчера птицы еще боялись меня, но сегодня уже привыкли.